Глава 4. Цветущий край. Удивительно, что в нашем государстве за свободу отродий первыми выступили солдаты, вернувшиеся из соседствующего с артери королевства Резолт, в котором разгорались беспорядки, а обозленные вампиры обращали в себе подобных всех без разбора. Только там артерийцы наконец-то осознали, что всякое отродье в прошлом человек — а обращение — ничто иное, как жестокое убийство. Новейшая история артерии. Том третий. Когда мы подъезжали к моему новому дому, я выглядела хуже мокрой мыши, а чувствовала себя так, будто каждую косточку вытащили, перевернули и всунули обратно. Тело ломило от комфорта повозки и простуды. Ужасно хотелось спать, Хотя всю дорогу глаза сомкнуть не получалось ни на минуту. То на кочку наедем, то волки в лесу завоют. То мы приехали. Солнце еще не встало, но небо понизу уже светлело. Утром наползло на небосклон розово-жёлтым акварельным пятном, на фоне которого замок Карстро выглядел мрачной громоздкой тенью с заострёнными башнями и зубчатой стеной по периметру. Рядом с этим чудовищем из темного камня другие домики провинции Гаратис выглядели как игрушки или сладости. Небольшие, с покатами или конусообразными крышами и яркими стенами. Домики вырастали будто из цветочных кустов, которые их плотно обнимали. Цветущий край вдохновенно выдохнул мой кучер и расселся поудобнее. Я не видела его лица, но была уверена, что он с наслаждением прикрыл глаза и улыбнулся. Я же его чувство разделяла лишь частично. За свою жизнь, половину которой провела за стенами школы Круга Луны, я видела немного. Гаратис производил впечатление уютной, теплой, солнечной провинции, когда я смотрела на жилище простых людей. Но стоило обратить взор на замок, которому мы следовали и на сердце становилось тоскливо. «Очередные стены, которые пленят меня. Замок не выглядит уютным гнездышком», — заметила я. Стук копыт и грохот колес не спрятали мой голос, и рыжий парень, сидящий спереди повозки, обернулся. «Это ты сейчас так говоришь. За стенами очень красиво», — верилась слабо. «И что же там?» «Цветочные плантации!» — улыбнулся мне он. Впервые за время пути я обратила внимание на его лицо. В нем не было ничего особенного. Ничего, что заставило бы запомнить этого парня, будь он лишь случайным прохожим. Обычный простолюдин. Но эта простая красота сейчас, когда мне и так хватало нового и незнакомого в жизни, очень подкупала. «Ты родом из Гаратиса?» — спросила я притянув к груди ноги обхватив их руками. Спиной я уперлась о борт повозки. «Как ты поняла? Меня выдал шикарный загар?» Парень отвернулся к дороге, а потому не увидел, как я беззвучно засмеялась. Голос уже начинал садиться от долгой дороги в сырости и на холоде. «Пока что слишком темно, чтобы я могла оценить твой загар. Просто предположила». «Тогда у тебя хорошая интуиция», — он смущенно почесал рыжий затылок. При этом случайно задел ленту, которая стягивала волосы в короткий хвост, и несколько прядей выбились из него. «Или ты чтица звезд? «Я маг словесности». Он снова обернулся. На этот раз, чтобы одарить удивленным взглядом. «Я переводчик», — пояснила я. «И заклинательница посланий». Я понял. Просто думал, ты жрица плодородия. Нам такие нужны для работы в саду. Странно, что господин выбрал именно тебя. Господин даже не в курсе, что я умею. Он купил меня либо как экспонат из-за диковинной внешности полукровки, либо ему вообще плевать, кого забирать с собой в замок. Если первый вариант унизительный, но понятный, то второй вызывает сотни пугающих вопросов. Рыжий умолк, и я тоже прикусила язык, хотя мне было о чем спросить. Например, почему вампир вообще поселился в Гаратисе, если тот считается одной из самых солнечных провинций? Всю дорогу ведь добирались молча. Будет странно, если начну приставать с болтовнёй теперь. К тому же ехать осталось не больше десяти минут. Замок... Уже хмурый тучий навис над нами. После небольшой проверки, стражники пропустили нас за стены. Тяжелые, укрепленные металлом двери с натужным скрипом открылись, и мы заехали на территорию замка. Я же говорил, тут красиво, воскликнул мой спутник, заметив, как я резко выпрямила спину и завертела головой. Матушкина библиотека. Да это же целая цветочная плантация. Целое поле, сшитое из разноцветных лоскутов. Здесь группами росли десятки растений. Приземистые травки, кустарники, деревья. Кажется, вдалеке я видела даже лабиринты стриженных кустов, цветущих крупными темными бутонами. И здесь цветочный аромат, что исходил от Рафаэля, Был в десятке в сотни раз сильнее. «Добро пожаловать в розу Гаратиса, единственную плантацию редких цветов в артере», похвалился парень, имя которого стоило бы уже узнать. «Наверняка Рафаэль нанял тебя, чтобы налаживать торговые связи с другими провинциями через корреспонденцию. Может быть», — отозвалась я и тяжело вздохнула. Эта мысль могла бы меня успокоить и даже вдохновить, если бы Рафаэль действительно знал о моих способностях. Хотя, вдруг он не стал слушать мое представление, потому что узнал обо мне все необходимое заранее. Не так много в школе круга луны магов словесности с рогами. Всего один. Увидел меня, сразу понял, кто я, и забрал раньше, чем успел опомниться кто-то другой. Подумав об этом, я немного повеселела. Даже грубое и раздражающее поведение Рафаэля при первой встрече теперь бесило чуточку меньше. Все его колкости, выходка с повозкой. Может, это проверка какая-то? Ощущение, словно еду на убой или на казнь, ослабло. Теперь я позволила себе чуть выдохнуть и просто наслаждалась видом. Цветочное поле... Окруженная высокой каменной стеной, в ожидании первых солнечных лучей. В какой-то момент я подумала, что и сама, как один из тысяч этих цветов. Сейчас с волнением жду, когда новый день войдет в мою жизнь. Каким он будет? Наша повозка затормозила вслед за каретой Рафаэля на мощенной дорожке, которая изгибалась так, что почти целовала замок. Точнее, его дверь. Именно она открылась одновременно с дверцей кареты, из которой вышел Рафаэль. Не оглядываясь по сторонам и немедля, он в пару шагов перепорхнул от экипажа в замок. Я обернулась на плантацию и поняла, что солнце уже коснулось земли Гаратиса. Новый день настал. «Пойдем, я провожу тебя в замок», — рыжий парень протягивал мне руку. «Напомнишь, как тебя зовут?» Сложно вспомнить, когда кто-то вот так подавал мне руку помощи, без страха во взгляде и с улыбкой на лице. Я не говорила, как меня зовут. Я чуть склонила голову набок уголки губы загнулись вверх. Тия. Просто Тия. А я Каян. Тоже просто. Карета уже отъехала. На дорожке у замка стояла только наша повозка. Тянуть больше нельзя, хотя и хотелось. Ведь если Рафаэль ждет меня внутри, нерасторопность может аукнуться. Я вложила свою руку в ладонь Каяна, принимая помощь и выбралась из повозки. После долгой дороги тело ломило, но каждое движение приносило наслаждение. Добрались. Каян распахнул передо мной дверь, в которую не так давно вошел Рафаэль, и на меня прохладой дохнул сумрак замка. Волнение задребезжало задетой внутри струной, но я все равно шагнула внутрь. Туда, где от цветов и солнца не осталось ни следа. Меня проглотила серость холодного камня. Здесь царил полумрак, разбавленный огнями свечей, расставленных в нишах через равное расстояние. И ни одного окна. Их здесь просто не было. «А вот и она!» Прокатился по коридору голос Рафаэля и эхом поднялся к высокому потолку. Карстро стоял на широкой лестнице, что на пролете, словно река разделялась на два потока. Одна половина уводила вправо, а другая — влево. Рафаэль же стоял в центре, отчего создавалось впечатление — что бег ступеней разбивался о его ледяную фигуру. «Ваша новая помощница на место Лареэль, добавил он и улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. Но не было в этой острой, как его клыки улыбки, ни теплоты, ни искренности. «На тебе северное крыло новенькое!» Я выдержала взгляд Рафаэля, пока он первым не разорвал наши взгляды и не ушёл, поднявшись по одной из лестниц. «Поясните ей все! крикнул он уже сверху, и я обратила взгляд на тех, кого не заметила из-за скудного освещения и Рафаэля, завладевшего всем моим вниманием. Люди стояли в тени по обе стороны от лестницы. Женщины и мужчины — теперь они выступили из мрака и нерешительно приблизились ко мне. Я хотела представиться и улыбнуться, чтобы выказать дружелюбие, но будто споткнулась настороженные взгляды. Они ощупывали меня, дольше всего задерживаясь на рогах. Каждый раз одно и то же. Но к такому сложно привыкнуть. Я те, Надеюсь, сработаемся. А потом я более внимательно посмотрела на людей, что окружили меня, и прикусила изнутри щеку. Сработаемся? Я и они? Мы разные, как и наша работа. Я засяду в библиотеке или в кабинете Рафаэля, а эти люди будут вести хозяйство. Хотя сейчас я выглядела хуже любого из них. Волосы растрепались, платье превратилось в пыльный кусок ткани, а мое лицо наверняка без слов говорило — что ночью я не смыкала глаз. «Ты не человек?» — спросила самая смелая девушка в легком светло-голубом платье с длинными рукавами. «Твои рога...» «Я полукровка...» «Моя мама — человек, а отец...» Слова горькой пробкой встали в горле. Мысли об отце, которого я никогда не видела, но всем сердцем терпеть не могла, Всегда вызывали во мне бушующий ураган. Но сейчас выпускать его наружу никак нельзя. Твоя мать связалась с дракона рожденным, возмущенно вопросил мужчина в плетенной шляпе широкими полями. Его седые усы смешно подскочили, когда он оскорбленно скривил рот. Опережая шепотки, которые вот-вот могли поползти, я громко сказала. Моя мама... Непредательница предательница артерии. И сама никогда бы не пошла с дракона рожденным. Ее изнасиловали. Голос подвел, сорвался на последних словах. Я опустила голову, чтобы не видеть чужие лица, и чтобы никто не увидел слез, что так не кстати набежали на глаза. Я не люблю говорить о своем происхождении, но не сделать этого сейчас было бы ошибкой. Не хочу, чтобы маму считали изменщицей королевства, а меня плодом этой измены. Тишина не повисла лишь благодаря Каяну. Похоже, все это время он стоял позади меня. Господин Рафаэль, сказал, что Тия пришла на место Ларель, напомнил он. Выходит и комната у нее будет та же. Мы ее проводим. Вперед выступили три женщины. Все в одинаковых черных платьях с высоким воротником и узкими рукавами. У всех волосы собраны в строгие прически. Похоже, такая же форма скоро будет и у меня. Удачи!» Каян коснулся моего плеча напоследок и ушёл. Я тоже не стала задерживаться на первом этаже. Кивнула всем, кто провожал меня взглядами и торопливо направилась за своими помощницами. «Путь по замку...» оказался путаным и достаточно долгим. Коридоры, устеленные коврами и украшенные гобеленами с дурманом, петляли и сплетались точно ниточки паутины. Лестницы уводили все выше, кружили и извивались. Но ориентироваться было сложно не только из-за того, что я оказалась здесь впервые. Отсутствие окон полностью отрезало от внешнего мира. Какое сейчас время суток? Где север, а где юг? Вид из окон помогал бы хотя бы примерно понимать, где я. Но оставалось рассчитывать только на свою память и удачу. Женщины, провожающие меня, молчаливо шли впереди. Сначала я хотела попытаться завязать беседу, сказать что-нибудь о горатисе, замке или восхититься красотой плантаций, Но потом одна из них обернулась, думая, что я не замечу ее загнанный взгляд, обращенный на мои рога. Ну, конечно. Даже зная мою историю, они не перестанут шарахаться. Вот. Здесь раньше жила Лариэль. Одна из женщин, самая старшая на вид, остановилась у двери в темном углу башни, куда мы поднялись. Теперь здесь будешь жить ты. «Вещи для работы. В кладовке напротив твоей комнаты», — подсказала другая. «На тебе северное крыло», — напомнила третья, и хмуро свела брови у переносицы. «Постарайся работать так, чтобы мы за тобой не доделывали». «Приступлю сразу же, как расположусь». Я подошла к двери в комнату и положила ладонь на дверную ручку. Помощницы отшатнулись еще на шаг, заметив мои когти. А куда уехала Ларель? Напоследок решила уточнить я. Она перешла в круг луны? Женщины переглянулись, и мне не понравилось, как при этом переменились их лица, будто я сказала что-то глупое и даже оскорбительное. Ларель было под 90. Ее забрала пустошь. Процедила самая старшая, и после этого вся троица удалилась. Что ж, приём назвать тёплым сложно, но я ожидала худшего. Потому сейчас мое настроение было чуть лучше, чем полностью потеряно и раздавлено. Когда я открыла дверь в свою новую комнату, голова чуть закружилась. Но не от волнения, а от запаха. Я будто очутилась в госпитале для престарелых. Пахло лекарственными травами, чем-то приторным и совсем слегка просачивался запах мочи. Аромат в тесной комнатушке был гуще, чем солнечный свет, что заглядывал внутрь через крошечное окно на уровне моих глаз. Я открыла створку и прильнула к узкому проему, позабыв о желании выспаться или хотя бы просто присесть. Кровать в углу коморки отталкивалась серым матрасом и незаправленным одеялом. А вот окно манило. Хотелось вдохнуть свежего воздуха и посмотреть на плантации с высоты. И от вида действительно дух захватило. Плантация сверху походила на лоскутное одеяло из ярких кусочков цветных тканей. Воздух, который ветер загонял в окно, пах молодым летом. Когда я вдоволь настоялась у окна, стало ясно, что так длиться долго не может. Рано или поздно мне придется лечь на кровать, от которой исходил старушечий запах. Первым делом я избавилась от матраса. Он все равно весь продавился и несло от него так, что глаза слезились. Я вытащила его в коридор и устало вздохнула, отряхнув руки. Так-то лучше. Я уже собиралась вернуться в комнату, когда мое внимание привлекла дверь напротив. Одна из служанок сказала, что там найду все необходимое для работы. Интерес оказался сильнее усталости, и я заглянула за дверь, предвкушая оказаться в библиотеке или хотя бы в кабинете, заваленном книгами и свитками. Но реальность заставила нервно смеяться привалившись плечом к пыльному дверному косяку. За дверью оказалась тесная коморка, гораздо меньшая по размерам, чем моя комната. Крошечное пространство полностью занимало хозяйственная утварь. ведра, тряпки, метёлки. А еще здесь так сильно пахло мылом, что у меня в носу защипало и слезы выступили на глазах. Это ведь шутка какая-то. Ошибка. Меня не могут заставить драить полы. Я маг, который оттачивал свои способности десять лет в закрытой школе. Растрачивать мои навыки на тряпки и уборку немыслимо. «Рафаэль!» — прорычала я и кинулась прочь по коридору на поиски белобрысого ублюдка.